Глава 10. Когда на мир опустились сумерки, а на небе вспыхнули первые звезды, мы поехали. В роскошном парадном экипаже с гербами сонтров, по относительно ровной мостовой. Я морально готовилась к первому появлению на балу. Воображала, как мы с Феллинией войдем в высокие двери и тут же окажемся под прицелом множества взглядов. Боялась, даже дрожала, но все вышло совершенно не так. Мы покинули экипаж, поднялись по парадной лестнице, в холле избавились от утепленных накидок, передав их слуге. А едва добрались до тех самых дверей, в возле которых толпилась приличная очередь, ожидая возможности войти и быть объявленными церемониемейстером, к нам подошел гвардеец в парадном кителе. «Леди, прошу прощения, но вас желает видеть король». Я молчаливо застонала, а Феллиния удивилась. «Что, прямо сейчас?» «Так точно!» Офицер вежливо поклонился. Деваться было некуда, пришлось идти. Нас повели каким-то длинным и очень запутанным маршрутом. Коридоры, лестницы, то спуски, то подъемы. И все шансы заблудиться в дворцовом лабиринте навсегда. Я даже занервничала. Ведь защитных артефактов на мне осталось совсем немного. А тут еще и бабушку защищать в случае чего. Но плохого не случилось. В конечном итоге мы вошли сначала в приемную, а затем в знакомый роскошный кабинет. Георг сидел за столом, склонившись над какими-то бумагами. Выглядел блистательно. Камзол сверкал бриллиантами не хуже, чем мои диадема и колье. При нашем появлении Сюзерян отвлекся, чтобы сказать «Доброго вечера, леди, присаживайтесь, я скоро». «И все». И тут же вернулся обратно к бумагам, даже не заметив мой сказочный образ и чудесный наряд. Увы, но это оказалось неприятно. Прям вот очень. Но я вовремя опомнилась и шикнула на себя. Хватит, Марго! Сама ему отказала, теперь недовольна. Он ведь не мальчик, чтобы бегать за тобой и заглядывать в рот. Мы с герцогеней послушно опустились в гостевые кресла, установленные напротив письменного стола. а подскочивший секретарь поинтересовался. «Леди, могу предложить вам напитки?» «Если не затруднит, будьте добры, сухого и гристого вина». Не растерялась герцогиня. Я подумала и присоединилась. И мне. Секретарь вернулся быстро, протянул поднос двумя бокалами. Феллини опорожнила свой бокал залпом и попросила. «Можно еще?» Я была скромней. Пила медленно, маленькими глотками. Только вкуса не чувствовала. Просто чем дальше, тем напряженнее мне становилось. Что случилось? Почему Георг так серьезен и зачем ему мы? Наконец, после того, как герцогиня запросила третий бокал, его величество закончил. Поднял голову, окинул меня пристальным взглядом и мимолетно улыбнулся. «Мое восхищение, леди Марго!» Затем и бабушки. «Леди Феллиния?» Он вежливо поклонился. Пауза, и мы услышали. «Бал — это хорошо, но прежде хотелось бы закончить одно важное дело». «Какое еще дело?» — не выдержала я. Новый взгляд в мою сторону, но король не ответил. Вместо этого Георг поднялся на ноги. «Нам тоже пришлось встать». Затем был жест, указывающий на двери, мягкое, но решительное. «Пройдемте». «Что? Вот прямо так?» Подобное обращение покоробило, и я опять собралась спросить, но Феллиния подала знак сохранять спокойствие. Увы, невзирая на всю доверительность наших с Георгом отношений, нервозность усилилась. Тот факт, что в коридоре нас поджидала четверка стражников с непроницаемыми лицами, оптимизма тоже не добавлял. Дальше стало еще хуже. Нас вели в отдаленную часть дворца и вниз, в какие-то подвалы. Следуя этим маршрутам, я не могла не усомниться. Вдруг мы с Феллиней в чем-то провинились? Может, по версии Георга, замышляем нечто плохое против короны? Готовим какой-нибудь переворот? Атмосфера становилась тяжелее с каждым шагом. Потом мы добрались до огромных, мерцающих от количества влитых в них магии дверей, и Георг приказал сопровождающим. «Ждите». Король сделал какой-то пас рукой, и нам открыли изнутри. Там была уже другая стража, менее нарядная, а еще чистый, светлый, словно в какой-то лаборатории коридор. Моя паранойя расправила крылья, и я успела придумать с десяток страшилок, Пока мы добрались до новой, на сей раз стальной двери. Тут Георг велел подать ему ключ, и неизвестно откуда вынырнул важный пузатый старичок. Он снял со связки замысловатый шестигранник, а Георг, прежде чем уделить внимание замку, потребовал... «Вашу руку, леди Маргарита». Я не хотела, но дала. Через миг ойкнула, потому что Георг перехватил мой средний палец и поранил его железкой. Ни один из защитных артефактов не среагировал. Даже змей на попе промолчал. «Ай!» — взвизгнула я. «Ты... То есть вы... Вы что творите?» А на подушечке пальца набухала крупная алая капля. Георг прикоснулся к этой капле шестигранником, ключ напитался и засветился. А рана затянулась, будто и не было ничего. Когда Георг вставил ключ в скважину, Феллиния не выдержала. «Ваше Величество, что происходит?» «Добавил в защиту новый элемент», — сказал Сюзерен. «Усилил, чтобы вскрыть эту дверь могли только я и леди Марго». «Усилил? Вскрыть? А... А мы, простите, где?» — выдохнула я. Король вдруг улыбнулся, причем широко и лучисто. Так что стало ясно, нагнетал он намеренно. «Мы вовсе не в казематах или лабораториях, а...» «Малая королевская сокровищница», — объяснил Георг. «А это ваше личное хранилище, леди Маргарита». Тут он самолично распахнул дверь и добавил. «Прошу». Новость была ошеломительной, и я растерялась. Зато Феллиния, наоборот, взбодрилась и храбро шагнула внутрь. Переступила порог и замерла. А я все-таки привстала на цыпочках, чтобы заглянуть ей через плечо и прийти к ужасному выводу. Меня подставили. Ведь я еще не успел рассказать двоюродной бабушке про это приключение. «Ваше Величество, а это вообще что?» Прозвучал логичный, в общем-то, вопрос. герцогиня сонтр указывала сейчас на огромное золотое яйцо установленное посреди просторного и практически стерильного помещения капсула испещренная сложными символами блестела и переливалась в свете вспыхнувших при открытии двери ламп георг хмыкнул как разве вы не знаете не знаю чего увы но после этих слов монарх расцвел его улыбка стала такой такой Словно он сорвал величайший джекпот в истории. Неужели? Вы не знаете, как Марго ходила со своими подельниками в подвалы Академии? Я поперхнулась воздухом, а бабушка обернулась, посмотрела понимающе и хмуро. Георг же подсуетился. Вы, герцогиня, проходите. Только к капсуле не прикасайтесь, она магией бьет. Феллиния обернулась снова. А король крикнул. «Эй, кто-нибудь, подайте мне коньяка!» Пауза и очень отчетливая строгая от Феллинии. «И мне!» А вот мне выпить никто не предложил. Войти в хранилище, впрочем, тоже. Я вошла сама. Порадовалась обнаружению места дислокации клада, а потом заметила сложенные у стены знакомые сундуки, ларчики, рулоны ткани и прочую дорогущую дребедень, включая тот самый сервиз. В общем, подарки, как и объясняла Феллиния, возврату не подлежали, и Георг нашел способ всучить их снова. Но содержимое хранилища ерунда в сравнении с тем, с каким ехидством король принялся пересказывать Феллинии наши с парнями приключения. А бабушка слушала и нервно глотала принесенный по приказу короля коньяк. Георг тоже пил. Глядя на них, даже совестно стало. Я почувствовала себя какой-то садисткой, треплющей всем нервы. Вон уже и до алкоголизма довела. Причем в варианте Георга рассказ звучал так, что даже мне хотелось схватиться за сердце. А самое, пожалуй, неоднозначное, Георг, невзирая на всю свою брутальность и высочайший статус, банально ябедничал. Король ябедничал. «Моей бабушке! На меня!» Эмоции затопили с головой, и это был целый коктейль из неверия, непонимания, веселья и даже обиды. Но я быстро взяла себя в руки, вдохнула, выдохнула и приняла максимально спокойный вид. Упоминание шпаги заинтересовало Феллинию особенно, и когда Георг закончил, она обратилась ко мне. «Марго!» «Это правда? Шпага вот прямо материализовалась?» Я кивнула и, обозвав себя нехорошим словом, добавила. «Несколько дней назад я забрала ее из часовни. Прости, за всеми делами забыла тебе сказать». «Угу, я действительно забыла. При этом было удивительно, что до Феллинии до сих пор не долетели слухи об исчезновении реликвии из часовни». Я внутренне сжалась, ожидая негативной реакции, а герцогиня вдруг засияла счастьем. «Маргариточка!» В уголках фиалковых глаз заблестели слезы. «Ты истинная Вейс!» Все. Инцидент с ябедничеством был не то чтобы забыт, но сгладился основательно. Георг даже глаза закатил. демонстрируя, как он впечатлен. А я окончательно расслабилась. Ведь все хорошо. Меня не ругают, а алкоголизм? Ну, он же вроде как лечится. Уж закодируем как-нибудь эту парочку, если сильно припрет. Возвращаться из хранилища было веселее и как-то легче. Стража следовала за нами в сильном отдалении, Георг удерживал на лице невозмутимое выражение, а Феллиния цвела. Я тоже радовалась, а еще вспоминала инструкции на тему бала, выданные герцогене, и собственные планы. В какой-то момент, вспомнив про план по танцам, я, как и положено, сильно раненая начала хромать. Шаг второй, а на третьем прозвучало ракочущее. «Маргарита!» Я аж за декольте схватилась. Вот мы с его величеством парочка. У него алкоголизм будет, а у меня инфаркт. Ответить не успела. Отреагировать, но кроме руки на декольте, тоже. Георг резко заградил путь и со стремительностью, странной для такого мощного тела, опустился передо мной на одно колено. «Почему хромаешь?» Уже снизу рявкнул он. «Что с ногой?» Я не выдержала, застонала в голос. Захотелось ругаться последними словами. но обстановка была все таки не та пришлось ответить культурно болит но это неважно как это неважно возмутился монарх в этот раз я успела моргнуть нет правда один взмах ресниц а георг уже лезет мне под юбку причем уверенно, так сознанием дела ваше величество взвизгнув отпрянула я замер посмотрел хищно и пристально Зато, хвала небу, подскакивать за мною ради новой попытки задрать подул все-таки не стал. «Что с ногой?» — хмуро повторил вопрос он. «Болит. Но это не важно». Тоже повторила и как можно равнодушнее. «Леди Марго, подойдите». «Почти приказ». «Я вас вылечу». «Ну уж нет». Очень глубокий вдох, и я сказала. «Георг, благодарю, но не нужно. Там нет ничего критичного. Травма маленькая. Я всего-то не смогу танцевать». Новый пристальный взгляд, и Георг поднялся. Выглядел сейчас каким-то особенно широким, загораживая плечами добрую половину коридора. Пару секунд он смотрел и думал, а в результате склонил голову набок и задал вопиющий с точки зрения приличного общества вопрос. «Марго, ты не умеешь танцевать?» Когда обсуждали тему с Феллинией, я вообще не смущалась. Зато сейчас не просто покраснела, а пошла пятнами. «Конечно, умею». «Тогда я излечу твою ногу?» «Нет». Миг второй и... Георг улыбнулся. Он успокоился и выдал свое резюме. «Невероятно». Единственная наследница рода Сонтер не обучена танцам. Как такое может быть? Сюзерен повернулся к Феллинии, но ответить та не успела. Георг ринулся в новую атаку, за точность которой захотелось покусать. У леди проблемы с этикетом. Принялся загибать пальцы он. Субординации и танцами. Это не может быть вашим воспитанием, Феллиния. Вы не могли не обучить ее таким элементарным вещам. Что еще раз подтверждает, Маргарита росла не в герцогстве Сонтер и появилась в вашей жизни совсем недавно. И уже мне. Откуда вы взялись, леди Марго? Я закашлялась и посмотрела негодующе. А Феллиния возразила. Я просто не планировала выводить внучку в свет. Король рассмеялся. «Ну да, ну да, конечно. Могла ли леди Феления Сонтер, урожденная аристократка, которую самому штровали практически с пеленок, махнуть рукой на воспитание внучки? Могла ли не понимать, что наследница герцогства рано или поздно будет вынуждена выйти в общество? Вы сами-то верите в этот бред?» Бабушка поджала губы. Георг был прав, а наша легенда стремительно рушилась. мы, можно сказать, попались. И главное на чем? На какой-то ерунде. Я уже приготовилась к продолжению допроса, к претензиям, рычаниям и прочему выведению на чистую воду, а Георг вдруг произнес. Ваша криминальная биография обрастает все новыми подробностями, леди Маргарита. И банда, как вижу, тоже ширится. Теперь в ней обнаружилась леди Феллиния, а кто следующий? Кого еще я найду в числе ваших подельников? Леди Миру? Тонса? Себя? Что ответить я не знала, растерялась ужасно. Но величеству ответ не требовался. Ухмыльнувшись, монарх жестом приказал продолжить движение, и мы, ну, собственно, пошли. Я забыла, что нужно хромать, потом вспомнила и исправилась, а король снова рассмеялся. это его веселость и отсутствие претензий к нашей лжи навевали нехорошее подозрение. Сюзерен однозначно что-то задумал. Через четверть часа я поняла, что. Георг. Ну вот, что и требовалось доказать. Мои первые впечатления были верны. Маргарита в определенной степени самозванка. Появилась в жизни Феллиния недавно, а все рассказы про тайное взросление в замке Сонтеров – ерунда. Эти двое водили за нос и меня, и моих спецов. Но я уже не злился. Наоборот. Было приятно вывести парочку аферисток на чистую воду, причем сделать это самому. Лично. Что ж, неплохое начало вечера. Надеюсь, дальше будет еще лучше. Когда мы приблизились к дверям торжественного зала, очередь зажидавших входа аристократов благоразумно расступилась. Я прошел дальше, а вот Фелиния с Маргаритой попытались отстать. Угу. Так я их и отпустил, обернувшись, окликнул: "Леди, прошу, не задерживайте нас". На лице Фелинии Сонтр отразилось страдание, а вот Марго еще не сообразила. Глупенькая она всё-таки в таких делах. Я приблизился к дверям, дождался, когда леди окажутся рядом, и отдал приказ церемонимейстеру. Положенная пауза, язычный голос объявил с максимальной торжественностью. «Его Величество, правитель эстраола Георг!» Я сделал шаг вперед, а церемонимейстер добавил. «Леди Феллиния и Маргарита Сонтер!» «Да-да, мы вошли в зал вместе». Намек настолько прозрачный, что не понять невозможно. Вот и Марго поняла. За спиной раздался тихий, исполненный страдания стон. Я не выдержал, улыбнулся. Маленькая месть за попорченные нервы началась. Мы шли через зал. Сначала я, в паре шагов позади Маргарита и Феллиния. Придворные выстроились живым коридором и рассыпались в поклонах. Я благосклонно кивал. а примерно в середине маршрута обернулся и поманил Марго. Ее знание этикета хватило на то, чтобы подчиниться и, приблизившись, вступить всю зерену в беседу. Мы продолжили путь уже вместе. Намек превратился в констатацию факта. Все, попалась, птичка. Кто там замуж не хотел? Леди, как вам торжественный зал? Вежливо поинтересовался я. Улыбка, приклеенная к лицу Марго, дрогнула. Ответ был в духе любимой адептки. «Георг, ты что творишь?» «Радость! Как все-таки приятно быть коварным!» «А что я творю?» — уточнил самым невинным голосом. «Георг!» — продолжила возмущаться она, не забывая, впрочем, держать улыбку. «На нас все смотрят. Что теперь о нас подумают?» а что она смогут подумать, продолжал веселиться я. Но дальше больше. Там впереди на возвышении на малом троне, установленном по левую руку от моего, сидела матушка. Увидав нашу процессию, леди Мира просияла. уж кто, она полностью одобряла мой маневр». Едва мы приблизились, леди Мира встала и изящно спустилась по ступеням. О, Георг! — воскликнула она. — Сын мой! Я вежливо поклонился, а матушка скользнула навстречу и заключила в объятия. Затем очень тепло кивнула присевшей в реверансе Маргарите и устремилась к замершей позади феллинии. После положенного реверанса герцогиня Сонтер тоже оказалась в объятиях, чуть менее крепких, чем до этого я. Где-то сбоку кто-то отчетливо скрипнул зубами. Повернув голову, я заметил баронессу фитер леди, чье желание пролезть в подруги королевы-матери достало даже меня. Но неважно. Я сделал жест слуге, когда тот подошел, отдал распоряжение. Через пару минут по правую сторону от трона появилась удобная скамейка на две персоны. Леди Марго застонала снова, а я произнес, указывая на скамейку. «Прошу». ей пришлось Да, пришлось подняться и сесть рядом с моим величеством. Феллиния по моему жесту также взошла на подиум и устроилась рядом с внучкой. Королеву-мать я проводил к ее месту лично. Ну все. Я тоже села очутившись в чудесном цветнике. Слева матушка, справа почти невеста. Лишь герцогиня Сонтер была не самой желанной персоной. Но куда деваться? Я не могу обижать близкую родственницу моей леди. Да и беседовать с Марго практически наедине, без присутствия бабушки, неприлично. А я все-таки порядочный человек. Взмах рукой и веселье продолжилось. Музыка стала громче, а в зал начали просачиваться остальные гости. Я улыбался. Увы, улыбка получалась не шальной, но это было уже неважно «Свои вкусы, интересы и свое решение я обозначил. Леди Маргарита моя и только моя».